Глава 24. Крашанки старались не замечать ни её, ни введи отряда 13. Иногда шеп теле ими вслед что-то оскорбительное, но одного взгляда Маноны и 12 её соратниц хватало, чтобы обидчицы застывали со сжатыми кулаками. Крашанки провели в лагере ещё неделю, дожидаясь, пока укрепнут раненные.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 Интересно, к какому отряду принадлежала Крашанка, убитая Маноной в 16 лет. Что сделала бабушка с сердцем, преподнесённым ей в шкатулке? Тогда Манона привезла в крепость Черноклювых не только шкатулку с сердцем. Её трофеем стал и плащ жертвы, который она с гордостью носила. "Когда вы отправляетесь в Ойлоэ?" спросила Манона. "Завтра. Часть раненых вполне окрепла для дороги". А остальных придётся оставить здесь. Внутри у Маноны всё сжалось. Она волевым усилием прогнала расхолаживающие мысли о сожалении и раскаянии. Вы полетите с нами? спросила старуха и протянула Маноне метлу. Прутья этой метлы были оплавлены в обычное железо. Манона взяла метлу, провела по ней пальцами. Черенок издал высокий свистящий звук. Над двумя соседними вершинами нёсся быстрый колючий ветер, на шёптая ей о каких-то ужасах. Решение примкнуть к караванкам отряда 13 и принял ещё несколько дней назад. Раз их бывшие противницы отправляются на юг, то даже полетят и железнозубые, даже если каждый день приближал погибель сражавшихся на севере. Мы полетим с вами, сказала Манона, глянескивнуло. Хозяек этой метлы зовут Корсина. Старуха указала в сторону шатров за спиной Мануны. Сейчас она несёт караул возле ваших драконов. Дорин решил, что не нуждается в уединённом месте для упражнений. Разумное решение, если учесть полное отсутствие уединённых мест в Крашанском лагере.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 Зурин вздохнул. Я пытаюсь сосредоточиться. Никто из ведем, в том числе и Манона, не расспрашивал, зачем он упражняется. Около недели назад Дорин заявил, что по Учиха натолкнул его на мысль: если Анна на крупицах чужой магии овладела искусством оборотня, возможно, при его магических способностях он тоже научится. Ведь мы на это лишь пожали плечами. Их больше заботило путешествие в Элоэ вместе с Крашанками. которая могло начаться в любой день. Дурин ничего не слышал о собирающихся в войлое военных отрядах. Как бы ни был силён Марат, воевать на два фронта всегда трудно. Если хотя бы ненадолго отвлечёт Эравана, тогда Дурин будет находиться в твердыне валкского короля. Он безропотно согласился отправиться в войлое. Дурин рассказал Маноне и Гленис всё, что знал об этом королевстве и его правителях.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 Теперь требовалось убедить его магию уподобиться магии оборотня. Годилось ли для этого магия стихий, которую он владел, Дорин не знала. "Будь кем кем пожелаешь", говорила ему Кирена. Получалось, он желал быть никем. Но Дорин не оставлял усилий, продолжал заглядывать вглубь себя, во все укромные уголки. Нужно побольше упражняться, тогда он владеет искусством превращения.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 так бы ни представлял себя с каштановыми волосами и бледноватой веснушчатой кожей, в его облике ничего не менялось. Она не посильная, но уманоны хватило ума понять намёк и исполнить просьбу Глинис отнести три метлы их хозяйкам. находившимся в разных частях лагеря. Конечно, этого недостаточно, чтобы летать вместе с ними в эйлое. Ей нужно получше узнать характер каждой крашанской ведьмы. Астрина всё это время сидевшая по другую сторону костра, молча встала и пошла следом. В руках у неё было две метлы. И я и забыла, что черенки делают из красного дерева, сказала заместитель самонона, разглядывая мётлы. Его резать намного легче, чем железное дерево.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 С дня первых месячных прошли считаные недели. В ней проснулась медвежья сила, способная поднимать мётлы в воздух и нести по небесным просторам. Этой силой было наполнено каждое движение резца, каждый удар молотка. От ведь и требовалось не просто изготовить черенок, а вдохнуть в него свою силу. "Где осталась твоя метла?" спросила Манона. "Где-то в крепости черноклювых", пожала плечами Астарина. Манона кивнула. Её собственная осталась там же, поставленная в дальний угол шкафа. После исчезновения магии даже самая лучшая ведьмина метла годилась лишь для подметания полов. "Думаю, мы не помчимся в крепость за нашими мёртвыми", сказала Астрина. "Конечно, нет", ответила Манона, глядясь в небо. "Завтра мы с крашанками полетим в Эйлуэ. Уж не знаю, какой отряд удалось собрать людям". Крашанки намерены соединиться с ними. Астерина плотно сжала губы. Хорошо бы потом убедить всех крашанок и людей двинуть на север. Хорошо бы, если им повезёт и Эраван к тому времени не сотрёт терассен с лица Эрилей. Они пошли к первой ведьме, указанной Гленис. Манона кивнула Астерине и та вручила метлу хозяйке. Крашанка брезгливо поморщилась. Метлу она взяла двумя пальцами, пробубнив: Теперь снова придётся чистить. Астерина ей криво улыбнулась. Возможно, крашанка не знала, что такая улыбка не предвещает ничего хорошего. Манона слегка подтолкнула мстительницу, и они отправились на поиски двух других владельцев мётел. "Ты всерьёз думаешь, что это занятие по нам?" недовольно пробормотала Астерина. Две другие крашанки, которым она вручила мёты, насмешливо хмыкнули. прислуживать в сбальмышном карашанском принцессе это стратегия, коротко ответила Манона. Осталось передать последнюю метлу. Карасину они нашли там, где и говорила Гленис. Караульная увлечённо разглядывала драконов, а Старина кашлянула, привлекая её внимание. Карсина обернулась. Смуглое лицо напряглось, но она не усмехнулась, а с губ не сорвалось обидных слов. Поручения Гленнис были выполнены, а Старина приготовилась уйти. Манона, заметив интерес Крашанки, кивнула в сторону драконов. Это тебе не на метле летать? Драконы летают гораздо быстрее, поднимаются выше, мётел, да и сами они грозное оружие. Вот только их кормить, поить надо. В зелёных глазах Корсины соседствовали настороженность и любопытство. Она вновь повернулась к драконам. Эти могучие твари тоже мёрзли. Глубая дракониха Астерина прижалась к Абрахасу, а тот прикрыл её своим крылом. Мы даже не знаем, как Равану удалось их возродить, но как-то удалось раз драконов снова появились. От бабушки Манона слышала, что в очень далёкие времена на землях Адарлана жили драконы, потом их перебили. Раван мыслил создать армию безмозглых крылатых убийц. Астина помалкивала. А твой дракон больше похож на верного пса. Наконец отозвалась Карсина. Манона мысленно напомнила себе, что это не оскорбление. Крашанки любили собак не меньше, чем люди. Мы его зовут Аброхас. Он вообще другой. У них с голубой драконихой что-то вроде пары. Что? не выдержала Астина. Каршанка указала на дракониху. прижавшуюся к оброхасу. Этот оброхас, хоть и мельче, но обхаживает её постоянно, тычется в неё мордой, когда никто не видит. Манона и Астерина переглянулись. Обе замечали, что их драконы без конца кокетничают, но пара это уже серьёзнее. Забавно, только и сказала Манона. Ты что же, не знала про их отношения? удивилась Карсина. Мы знали, что они размножаются, Наконец вступила в разговор Астина. Но чтобы у них это происходило по выбору, по любви, возразила Крашанка, и Манона едва не выпучила глаза. Вопреки тёмным замыслам Эравана, эти существа способны любить? Чушь, конечно, однако что-то внутри Маноны подсказывало: Крашанка права. Как тебя зовут? спросила она, хотя уже знала имя зеленоглазый видимый. В глазах Корсины вновь появилась настороженность, будто она вспомнила, с кем говорит. К тому же, её разговор с Железнозубыми могли подслушать. "Спасибо за метлу", торопливо произнесла Корсина и зашагала по проходу между шатрами. Хотя бы одна крашанка, если не считать Гленис, удостоила её разговором. Быть может, путешествие в Эйлоэ даст возможность познакомиться ещё с кем-то. Стратегия э стратегий.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 А Брухас приподнял голову, покоившуюся на певне арены, и посмотрел на Ведим. "Тог жевы, соображайте", говорил его взгляд. "И за какими изменениями я должна следить?" Они сидели, касаясь друг друга коленями. За стенками тесного шатра завывал ветер. Щуря золотистые глаза, Манона добросовестно всматривалась в лицо Дорину. Следи за моими глазами, если они поменяют цвет, сразу говори. Неужели тебе так важно научиться искусству превращений? не выдержала она. Ну, сделай мне одолжение. Вкратцево попросил Дорин, погружаясь в глубины своей магии. Кари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 Но важно не то, что ты делала в прошлом, а твоё нынешнее отношение к этому. Твоё нынешнее отношение к этому. Так говорила и Аэлина в первые дни его избавления от каменного ошейника, о том, что вскоре его шея может вновь ощутить обжигающий холод камня Вэрда. Дорин старался не думать. Я никакая не будь мягкосердечная крашанка, и никогда такой не буду, даже если надену их корону со звёздами. За эту неделю Дорин не раз слышал обрывки разговоров о древней короне. Крашанки строили догадки о том, найдут ли наконец их корону. Эту корону из переплетающихся звёзд некогда носила Риано на Крашанской. Выбо желтоногая сорвала корону с головы умирающей Крашанской королевы. Долгое время корона находилась у неё. Потом Аэлина, тогда ещё Селена, убила Бебу. куда могла деться корона потом Дорин не представлял. Возможно, осталась у странствующих лицдеев, с которыми Бэба приезжала в Рафтхолл. А возможно, лицадеи попросту продали корону, польстившись на лёгкие деньги. Если крашонки рассчитывают, что прежде чем они вступят в войну, я уподоблюсь им, то пусть завтра летят в Эйлоэ без нас. А разве заботиться это плохо? Боги свидетели,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 Вот и прекрасно. Сейчас он оборвёт поводок, на который себя посадил. Долой все ограничения. Я забочусь больше, чем следовало бы, даже о тебе. Ещё одна фраза, которую не стоило говорить. Манона встала, насколько это позволял потолок шатра. Ну и дурак. Бросила она и, надев сапоги, выбежала в холодную ночь. даже о тебе. Манона хмуро перевернулась на другой бок. Она лежала, втиснувшись между Асториной и Сареллио. До утра оставались считанные часы. А там полёт в Эйлои навстречу человеческим отрядам, союзникам Крашанок. Судя по всему, людям там приходилось туго. Забота не делает тебя слабее. Король просто глупец, мальчишка